Все эти охи и вздохи. Не более чем маленький театрик одной молоденькой актриски для одного старенького зрителя, считающего себя участником процесса. Своими звизгами, не вовремя и с криками не в попад, она безумно хочет выдать мне поддельный сертификат настоящего секс-гиганта, чтобы мне причудилось, что она... лучшей из всех женщин, которые у меня когда-либо были. Иногда за этим стоит и скромное женское честисловие, чаще достаточно прозрачные расчётливость. А это невероятное количество твоих постельных партнёров. Кстати, мне они все кажутся одинаковыми. Может быть, потому что утром я их всех вижу в твоём охровом халате. Разница только в размере. Одной твой халат впору, другой велик, третий короток. Надо бы купить несколько халатов в разных размерах, рассмеялся Мика. Вот получим из молодой гвардии гонорар за иллюстрации к Вавилю и пойдём с тобой на закупки. А то что баб много, Альфред, так это всё из того же возрастного ряда.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 Ты пугаешь меня, Ника, робко произнёс Альфред из-под лампы. Это мысли о смерти? Да нет, скорее о безвозвратности. Прости меня. Я хотел узнать, почему меня вышибли из мухи. Но ну, если не хочешь, можешь не рассказывать. По чего же? Всё было предельно просто, настолько, что уже граничило с клиническим идиотизмом моим идиотизмом уже на третьем курсе Мика был лучшим и бедуриенты и первокурсники бегали на полекова так психопатаствующие были таманы на уланову в институте не было барышни, которая отказала бы Мике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 от старости замшевой куртки. А три остальных профессора Варшавской академии очень смахивали на выпендрежных и довольно нищеватых советских стилях, жестоко преследуемых комитетами комсомола, за серегу в ухе, за платочек, повязанный на шее с узелком сбоку, за брюки, ширинка которых не имела стыдливо потайного клапана, а застёгивалось на открытые всему миру пуговицы. Короче польская профессура выглядела так, что ими не заинтересовались даже фарцовщики Сневского. Несмотря на столь не презентабельный вид высокой польской делегации, имя каждого из четверых было хорошо известно в художественных кругах. И за их плечами были не одни Арсенальные выставки в Париже, Лондоне, Праге, Загребе. Все четверо сразу же положили глаз на Микени работы.